Дорогой читатель, мы рады сообщить вам, что, вернувшись в столицу, Билл первым делом отвел машину на Манчестер-сквер к сэру Джорджу и оставил дверей. Дорогу показывала Флик. Потом он кликнул кэп и повез свою даму в ресторан. Ему хотелось подкрепиться после таких треволнений, и оба понимали, что положение надо спокойно и неспешно обсудить. — Понять не могу, — сказал он, когда Лакей отошел от столика, который, заметим, стоял в тихом уголке. — Как ваш дядя узнал, где вы? Ведь он за вами явился? — Да, конечно. Зачем ему ехать в Баттерси? В общем, он знает, где вы, что будем делать. Флик чертила вилкой на скатерти небольшие узоры. Она тихо жила. Бывала только в таких общепризнанных пристанищах Мамоны, как Риц, Кларидж и Карлтон — И здесь ее все удивляло. Она гадала, занятны или вульгарны лица за соседними столиками, когда Билл спросил снова, что будем делать. «Вот и я думаю», — сказала Флик, — «ну как-то рассеянно, она устала». «А как называется этот ресторан? Марио. А почему вы его выбрали?» «Ну, вряд ли сюда заходит ваш дядя Джордж. Меня водил сюда Слинзби. А что? Вам тут не нравится?» «Мне... Ой...» Флик смотрела на дверь, и Бил с удивлением увидел, что румянец, возвратившийся под воздействием еды и питья, мгновенно исчез. Глаза так округлились, что Бил на секунду подумал, не выскочил ли чудом ее злосчастный дядя. Он повернулся и понял, что все-таки нет. Кто-то вошел, кто-то продвигался между столиками, но не король прессы, а молодой человек в клетчатом костюме с противными усиками, А так, вроде бы, и безобидный. Вопросительно взглянув на девушку, Бил заметил, что она еще не прозвела. «Вы видели?» – прошептала она. «Кого? Этого типа в клеточку?» «Да, это Пилбом!» Бил, взявшийся снова за нож и вилку, положил их. «Да, понял он, за ними следят. Конечно, к Марию могут зайти все» кто только живет в Лондоне, но Билла, которого его хозяин прогнал по сотне дорог, человек разозлил ровно так же, как разозлил упомянутый хозяин автора светлых книг. И так за ними следят. Билл резко отодвинул кресло и встал, выпитив челюсть. — Куда вы? — спросила Флик. Но сразу поняла. Билл продвигался к столику, за который только что усадили новоприбывшего. Подойдя, он тяжко оперся о скатерть и пронзил издателя «Светских сплетен» невыносимым взглядом. Перси Пилбом давно не видел таких крупных и одновременно недружелюбных людей, а потому вжался в кресло. «Вы Пилбом?» – спросил Билл. Пилбом глотнул и выговорил. «Да...» Билл наклонился ниже и тихо, зловеще осведомился. «Вы заметили, что я обедаю с мисс Шеридан?» бы попытался сказать "д", но слово это застряло у него в горле. «Хорошо», — признал Билл, — «а вам известно, что вы сейчас сделаете?» бы очень слабо улыбнулся, показывая тем, что готов принять любые предложения. «Вы посидите тут», — проворковал мучитель, сжимая и разжимая непозволительно большой кулак, «пока мы не закончим обедать. Тогда вы тоже тут посидите не меньше десяти минут, а лучше бы и больше». «А я буду следить за дверью, ясно?» Пилбаму это было ясно. «Так, надеюсь, не забудете?» им пообещал не забыть. Бил серьезно кивнул и вернулся к столику. Потом все тот же Пилбам медленно взял вилку и слабо тыкнул в сардинку. «Что он сказал?» – спросил Флик. Билл подумал. «Да так ничего. А понять понял». «Понял? Да» что надо сидеть тихо, когда мы уйдем. — Да не будет он, сразу выскочит. — Нет, не думаю. — Может, поменяемся местами? Тогда я смогу за ним следить, хотя это не обязательно. Ну — Ну-ну, чушь какая ешьте, попробуйте эту рыбу, вроде бы хорошая. Заботливо проследив за тем, чтобы она пообедала, Билл к своему облегчению снова увидел румянец. Когда же Лакей принес кофе, решил, что пора обсудить ситуацию. Сперва сэр Джордж пронюхал, где она живет, теперь еще этот пилбом. Нет, надо обсудить. «Давайте разберемся, что к чему», — предложил он. «Совсем уж на хвост наступают». Фалик кивнула. Метафора была и в нове, но смысл она поняла. «Значит так», — продолжал Билл, — «вы хотели подождать, пока ваши не сдадутся, верно?» «Да, но сейчас они знают, где вы живете, в любую минуту могут меня найти». «Вот именно! Значит, там вам жить нельзя!» «Конечно. Есть два выхода. Можно переехать. Я все равно буду думать, что дядя откуда-нибудь и выскочит. Именно это я и хотел сказать. Чтобы в конце концов загнанная лань, так и двух дней не вынести. Лучше уехать совсем». «Куда?» «В Нью-Йорк». «В Нью-Йорк?» Я все обдумал. «Между нами красота, а не план. Паспорт получите за один день». «А что мне там делать?» «Ну, есть два выхода. Можно пойти к моему дяде Кули». «Уэсберн? Ну, где мы познакомились?» Флик покачала головой. «Нет, это опасно. Он пошлет телеграмму дяде Синклеру. Они очень дружат». «Да, правда. Тогда берем другой вариант. Я даю вам письмо к Алисе, она вам поможет». Если бы Билл не потянулся за спичками, он бы заметил, что Флик очень удивилась. Неужели он думает, что она обратится к этой Алисе? Да, конечно, она ему не говорила, что на ее взгляд лучше бы быть... Той вообще не было. Но можно в конце концов догадаться. Флик прикусила губу. Голубые глаза затуманились. «Замечательная девушка!» продолжал Билл с неуместным энтузиазмом. «Вам она понравится!» «Да?» — пискнула Флик. «Вот что я ей сейчас напишу!» Он кликнул лакей, спросил чернила, перо, бумагу. «Мировой план!» «Какой?» «Ну, хороший, лучше не бывает. Все устроится!» Пока он писал, Флик сжимала под скатертью руки. Чувства в ней сменяли друг друга, то и хотелось дать ему по голове, то уткнуться лицом в ладони и заплакать. Второе желание было особенно трудно побороть. Нет, ну как можно? Просто выбросил из жизни, даже не сказал, что будет скучать. Да-да, он хочет ей помочь. Нелогично так думать, но женщины вообще нелогичны. План, конечно, хороший. В Лондоне оставаться нельзя. И впрямь нельзя жить, как эта загнанная лань. Денег у нее много, Нью-Йорк далеко. Ну вот, сказал Билл. Флик взяла письмо и положила в сумку. «Спасибо», — сказала она. «Может, пойдем? Я что-то устала». «Пошли. Я посажу вас в кэб, а сам погуляю тут на всякий случай. Как бы наш друг чего не выкинул». Но друг их ничего не выкинул. Когда они проходили мимо, он ел куриную ногу, не поднимая глаз. «Пил бы, рисковать не любил». Был захлопнул дверцу кэба, сказав напоследок. «Пока, письмо не потеряйте». «Нет-нет», — ответила Флик. «Пока». Билл стоял у ресторана. Кэп свернул на Шасбери авеню и Из окна помахала ручка. Тот же Кэп еще не доехал до Ковентри-стрит, когда та же ручка снова высунулась. На сей раз она держала обрывки письма. Разжавшись, она швырнула их на дорогу и скрылась. Пароход Гомер стоял на стапеле, готовясь к своему плаванию. Палубы и проходы были запружены пассажирами и провожающими. Флик Опиралась на перила, глядела вниз на воду. Бил глядел вверх на чаек. Беседа как-то разладилась. Оба почему-то смущались. — Скоро отплывете, — сказал Бил, чтобы хоть что-то сказать. Чайки метались по синему небу, голося, как котята. — Говорят, кораблик-то высший класс, — заметил Бил. Да? Да, удобно будет. — Ну, они тут очень стараются. Это хорошо. Билл совсем не понял, — обрадовал его или огорчил крик «На берег!», который кладет конец тяжкому обряду провожания. Вроде бы все шло прекрасно, в дороге они болтали, да и здесь Флик была совсем веселая, так на тебе, нахмурилась, молчит, едва отвечает. «Ну, я думаю, мне пора», — сказал Билл. «Да, наверное». «Надеюсь, скучать тут не будете?» «Спасибо». Смешно, честное слово, столько лет в Америке не были. «Да, за Бобом я присмотрю». «Спасибо, но ну, я пошел». — Да. Чайка пронеслась так близко от его лица, что он отвернулся и нервно засмеялся. — Сколько народу, а? — Да. Друзей, наверное, провожают. — Очень может быть. Голосом страдающей сирены Стюарт призвался сойти на берег. — Вот что сказал Билл. — Я пойду. — Да, идите. Ну, пока. — Пока. — Письмо не потеряете? — Какое? — Как это какое? — Калиси. — А, да. — Она вам поможет. — Да? — Они подошли к трапу. По нему, как пчелы в улей, двигались люди. Что-то было такое в этом зрелище, чего Билл внезапно опечалился. Он взглянул на Флик. Ему стало как-то больно, все-таки она уж очень маленькая на таком большом пароходе. — Ах ты, Господи! — воскликнул он. — Как я без вас останусь? Квартира, не квартира. Если вы не сидите в кресле, будем там сидеть со старым Бобби. Он замолчал. У Флик задергалось лицо. Она нетерпеливо вытерла глаза платочком. — Что ж это? — начал он. — Я я из-за Боба! — Флик протянула руку. — Пока! — и она исчезла. Билл постоял, глядя на скрывшую ее толпу. — Вот это да! — пробормотал он. — Как она любит эту собаку! И он спустился на берег, погруженный в свои думы.